Глава 24. Виктор. Андрей Вячеславович Горбовский был человеком слова. И Виктор действительно не разговаривал с отцом вот уже 12 лет. Иногда он звонил матери, которая, конечно, отвечала на звонки, но каждый их диалог ощущался тяжелым и так давил на психику, что Виктор старался беспокоить ее как можно реже. Их встречи за последние годы можно было и вовсе по пальцам пересчитать. Мама, как и отец, была разочарована в нем. В его лжи и позорной связи, в его неспособности вернуть Иру и детей. И полностью поддерживала решение мужа. А на звонки Виктора отвечала, и на встречи соглашалась, потому что жалела и любила. Но простить то, что он предал семью, так и не смогла. В отличие от него, родители Горбовского общались с Мариной и Максимом. Близнецы ездили в их загородный дом. И в альбоме, который отдала Ира, было несколько фотографий оттуда. Но хоть бабушки и дедушки Виктор своих детей не лишил, связавшись с Дашей, и на том спасибо. Если бы Марина и Максим спроецировали возникшую к отцу неприязнь на его родителей, было бы совсем плохо. Хотя Ира вряд ли допустила бы подобное. Впрочем, Виктор не сомневался. Она и по отношению к бывшему мужу пыталась смягчить близнецов, Но они же в его породу пошли, упрямые, как два барана. Самый первый день после того, как Ира попала в больницу, прошел словно в тумане. Потом Горбовский и вспомнить не мог, чем занимался и что делал. Разговоры с тещей и отцом остались в памяти, но больше ничего. Хотя нет. И еще разговор с Дашей. Она вновь позвонила ближе к вечеру. К этому времени Виктору все же удалось немного поспать, И, наверное, поэтому в голову вдруг закралась мысль, каким образом Ира с детьми оказалась в ювелирном салоне. Обычное совпадение? Если бы он находился с Дашей в продуктовом магазине, тогда да, И еще можно было бы списать на совпадение. На ювелирный салон? Хорошо, допустим, Ире нужно было купить подарок кому-то. Но Виктор хорошо знал свою жену. Она не потащила бы детей в ювелирный. Она вообще не водила их туда, где им будет скучно. Все это попахивало откровенной подставой, но кто мог ее организовать? Ведь точно не Даша. Потому что представить, что организатором случайной встречи Виктора и его семьи была эта нежная девочка, он не мог. Даша казалась ему едва ли не ангелом во плоти, бескорыстно влюбленной и честной девушкой, не способной на подобную подлость. Вот только кандидатов, кроме Даши, и не имелось. Поэтому, когда она позвонила, Горбовский взял трубку, действительно хотел поговорить. «Витенька», — выдохнула Даша, услышав его слегка хриплое от долгого молчания «Алло». «Как ты?» «Замечательно», — ответил Виктор, сам на себя удивляясь. Оказывается, он еще способен на самоиронию. Хочется удавиться, а он шутит. Наверное, так и приговоренные к расстрелу до последнего смеются над собой и собственным невезением. «Как я еще могу быть?» «Ну...» — протянула Даша, и Горбовского неожиданно передернуло. Он вдруг ощутил, насколько нарочито сладко-медовым звучит ее голос. «Не знаю. Все-таки ситуация неприятная. И... как твоя жена, Витенька?» К сладости добавилось заискивание, и настолько неискренне, что Виктор даже оторопел. И раньше так было, и он просто не замечал. Не могло ведь прорезаться сегодня. Жену прооперировали, пока состояние стабильное. «Ох, я рада, что все в порядке», — произнесла Даша слишком быстро, словно торопилась скорее перейти на другую тему. «Я волновалась. Но раз она в больнице, мы же можем видеться чаще, да?» У Виктора было такое чувство, вот ты его ударили кулаком в лицо, да так сильно, что мозги внезапно встали на место. Циничность Даши, которая легко и просто предлагала встретиться, когда накануне Ира едва не умерла у них на глазах, поразила до глубины души. И Виктор словно увидел свою ситуацию, в которой оказался со стороны. Себя, счастливого семьянина, которому просто наскучило однообразие и который, как говорят в народе, зажрался настолько, что решил заиметь проблем на ровном месте. Беспринципную молодую девчонку, которая использовала легенду о влюбленности и образ хорошей девочки, чтобы втереться в доверие и получить свою выгоду. Только выгода ее и интересовала. И плевать было на семейный статус Горбовского, на наличие двоих детей. Ходить по головам ⁇ возможно не приобретенное, а врожденное умение. Иначе как объяснить, что одни могут, а другие нет? Виктор потер, загоревшееся от стыда, лицо. Какой же он придурок! Ради чего решил пожертвовать собственным счастьем? Правильно ему все отец сказал. «Можем», — глухо ответил Горбовский, в зародыше задавив желание бросить трубку и заблокировать телефон Даши. «Через час приеду к тебе». «Ох!» — едва не взвизгнула девушка. «Как здорово, Витенька! Буду ждать. Тебе... приготовить что-нибудь может? Ты голодный? Ну...» Она хихикнула. «Не только в том смысле». «Не нужно. Не утруждай себя», сказал Виктор и отключился.